Нина Капитоновна слышала этот разговор. Она его не поняла и прибежала ко мне. Ну, а я понял. «Так», — сказал я. «Интересно». Мы помолчали. «Ну, а дальше что же?» — продолжал кораблёв «Можно судить по результатам. Ты знаешь Николая Антоновича. Он действует не торопясь. Вероятно, сперва это было сказано полушутя, между прочим. Потом всё серьёзней, чаще. «Иван Павлович, но ведь он же всё-таки не уговорил её, верно?» «Саня, Саня, ты чудак. Если бы он её уговорил, разве стал бы я тебе писать, чтобы ты приехал?» «Но, кто знает. Быть может, он и добился бы своего, в конце концов. Как он добился...» Я понял, что он хотел сказать... Как он добился того, что Мария Васильевна стала его женой? Я не знал, оставаться мне или уйти. Было уже семь часов, и каждую минуту могла позвонить Катя. Мне было просто физически трудно уйти от него. Я молча смотрел, как он курит, опустив седую голову и вытянув длинные ноги. И думал о том, как он глубоко любил марию Васильевну, и как ему не повезло, и как он верен ее памяти. Вот почему он так пристально следил все эти годы за Катиной жизнью. ***Потом он спохватился и сказал, что мне лучше уйти. ***— Без тебя мне будет удобнее говорить с нею. ***Он проводил меня, и мы расстались до завтра. ***Было еще совсем светло, когда я вышел на улицу. ***Солнце еще заходило, отражаясь в окнах на другой стороне садовой. ***Я стоял у подъезда и смотрел вдоль улицы. ***Оттуда должна была прийти Катя. ***Должно быть, я довольно долго ждал потому что окна стали темнеть по очереди, слева направо. Потом я увидел ее, и вовсе не там. Она вышла из оружейного переулка и стояла на тротуаре, дожидаясь, пока проедут машины. Мне стало почему-то страшно, когда я увидел, как она переходит улицу, задумчивая, в том самом платье, в котором она была у Большого театра, и очень грустная. Теперь она была совсем близко, но она шла, опустив голову, и не видела меня. Впрочем, я и не хотел, чтобы она меня видела. Я мысленно пожелал ей бодрости и всего самого лучшего, что я только мог пожелать ей в эту минуту, и до самого подъезда проводил ее взглядом. Она исчезла в подъезде, но мысленно я шел за нею. Я видел, как Иван Павлович встречает ее, волнуясь и стараясь казаться совершенно спокойным, как он долго, нервно вставляет папиросу в свой длинный мундштук, прежде чем начать разговор. Теперь окна стали быстро темнеть, и красноватый отцвет держался только в двух крайних окнах крайнего дома, выходящего на оружейный. В этом доме, когда я учился, был художественный подотдел Московского совета. Было только восемь часов, и мне не хотелось идти домой. Я долго сидел в садике какого-то дома. Из этого садика был виден подъезд нашей школы. Несколько раз я заходил во двор, чтобы посмотреть, не зажегся ли уже свет в квартире Кораблева. Но они говорили в сумерках. Иван Павлович говорил, а Катя слушала и молчала. Другой разговор представился мне, когда я смотрел на эти темные окна. также вдруг вставал и начинал расхаживать по комнате кораблев, сложив руки на груди, не находя себе места. И Марья Васильевна сидела выпрямившись, с неподвижным лицом, иногда поправляла узкой рукой прическу. «Мантигома ястребиный коготь. Я его когда-то так называл. Уже не бледная, а какая-то белая она сидела перед нами и все курила. Везде был пепел, и у нее на коленях. Она была неподвижна, спокойна, только иногда слабо потягивала широкую коралловую нитку на шее. Точно эта нитка ее душила. Она боялась правды, потому что не в силах была ее перенести. А Катя не боится правды. И все будет хорошо, когда она узнает ее. «Давно уже горел свет, и на шторе я видел длинный черный силуэт Кораблева. Потом Катя появилась рядом с ним, но скоро ушла, как будто сказала только одну длинную фразу. Теперь на улице совсем стемнело, и это было прекрасно, потому что стало, наконец, неудобно, что я так долго сижу в этом садике и время от времени хожу смотреть на окна. И вдруг Катя вышла из подъезда одна и медленно пошла по садовой. Без сомнений она шла домой. Но, как видно, она не очень-то торопилась домой. У неё было о чём подумать, прежде чем вернуться домой. Она шла и думала, и я шёл за ней. Это было так, как будто мы одни шли в огромном городе. Совершенно одни. Катя и я за ней. Но она меня не видела. Трамваи оглушительно звенели, подлетая к площади. Ревели перед красным огнём светофора машины. И мне казалось, что очень трудно думать, когда вокруг такой дьявольский шум. Ещё не то придумаешь, не то, что нужно. Не то, что так нужно и мне, и ей, и капитану, если бы он был жив, и марии Васильевне, если бы она была жива. Всем живым и мёртвым.